Небывалый обед. Впервые в сборнике Иван Шмелев «Родное». Печатается по тексту этого издания. У нас в доме большая суматоха. Небывалый обед готовят. Для англичанина. За Горанькой из Митриева трактира побежали. Я спрашиваю у Горкина, это почему небывалый? Он важный англичанин. На царя похож, а? А он сердится, говорит: "Ещё чего скажи на царя? Набрал денег с дураков, а ему уважение. С каких дураков, почему? А ну у тебя, папашенька ещё услышит". Сам Василий Васильевич побежал за горанькой. Только вряд ли захватит свежего. Воскресение. Горанька, пожалуй, без задних ног. В кабинете отец с Ферсановым. Как порадный у нас обед всегда, Ферсанов. Войну праздновали, когда Скобелев в Плевно взял, тоже Ферсанов был. Скобелев генерал. Плевно ныне Плевен турецкая крепость на территории Болгарии, за которую шли упорные бои во время русско-турецкой войны 1877-78 годов. Три штурма русских войск, во время которых особенно отличился Скобелев, были однако неудачны. Плевна была осаждена под руководством генерал-инженера Тотлевина. 28 ноября турецкие войска сдались. В тексте взятие Плевны ошибочно приписывается Скобелеву. Он сидит на диване, во рту сигара прыгает под губой. И я смотрю на неё, как бы не загорелись бакенбарды, стелится синий дым. Отец не любит и жавренчку вредно.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 Справится-то он справится. А сами знаете, какой человек? Каверзник самандравный. Зато и из дворца прогнали. А всякий соус оставит, такой ему дар от Бога. У князя Долгорукого жил и то, нагрубил генерал-губернатору. Его князь в двадцать четыре часа из Москвы выкинуть грозился, да... Очень подлец, растяга и хорошо умеет. Нет-нет, и посылает за Горанькой. Два жандарма его берут. И чтобы обязательно ему рябиновые две бутылки, а то никакой силы не заставить. Хоть в Сибири, говорит, сгноить. Он какой. Как в Шонгот у судака Паши продержался. На зацепе у нас судак Паша в плену жил. Халат какой подарил Гораньке. Он, говорят...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 Известный человек надо Губонин в московском его кормил. Куманин на французской манер всякие салаты были, и я хочу его удивить в сюрприз, настоящим английским угостить. Просовывается в дверь вихрастая голова Васил Васильевича, глаз весело стреляют, распухшее лицо красно. Косой уж успел заправиться привёл с шёпотом говорит косой, словно какую тайну, свежего захватил с и радостно встряхивает хохлом. Ты что радуешься? говорит отец. Запразновал? Давай гораньку. Выходит рыжий в взъерошенной горанька. На нём сальный пиджак без пуговиц, гороховые pantalоны, лёгкие колоши на босу ногу. В волосатом кулаке картус с согнутым козырьком, похожим на копытце. Глаза зелёные, дерзкие, худой, высокий, живой разбойник. Горкин его всё так. Ну вот я, говорит он железным голосом и суёт кулаки подмышки. Э, гораня, трясёт бакенбардами Ферсанов. Порядка не знаешь? Не здороваешься? В дом тебя позволю, а ты С хитрого рынка чисто. А вот здрась, нехтя говорит Гораньк. А не нужен так я, и он поворачивается боком. Не нужен, не звали бы, говорит отец. Английский обед можешь? А что ж не мочь, через губу говорит Гораньк. У судака по шине то готовил. Вам как? Парадный или простой? Парадный. Англичанина провожаем. Известный человек. У-у-у! Самый английский мычит Гаранька и начинает мотать ногой, будто хочет швырнуть галошу. — Нет, сперва проспись, после поговорим, — говорит отец, хмурясь. — Эд, как же! — встряхивается Гаранька дерзко. — Не желаете, могу и уйти. И опять повертывается боком.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 «Сейчас обойдется, маленько не при себе, не свеж-с». «Настоящий английский вам!» — слышится за косым. «Когда извольте!» — одумался. «Завтра надо». «Можно!» «Любят погорячей, супы с хвостов первое удовольствие им. Ихней рыбы не найдем, самовины возьму. Под лимончиком с синдереем уважают синдерей». Росбив, понятно, на хересе с синдреем, за хреновым, индейка опять под синдреем, можно и баранье филе под чесночок, соус модерный с диким мёдом на битых сливках, желе брусничное. Ну, пудинки, понятно, с пламен. Да уж. Послов кормил. Закуски там водком из жевелевой портер, понятно. Это уж Ферсанов оборудуют. Дозвольте, скажус, просовывается голова Косова. Горькую шибку уважают с перехватцемс. Для ихнего сыру, рябчиков в тёртах, печёнков на коньяке, зайчий пирог, а да без зайца обойдусь. Поштет из рябчишной требухи не отличишь. Ходить сами, по моему лестру. А то я в охотной могу. Сами. Только полное, чтобы воле мне, подручных и медную посуду очистить кухню, а кроме положенного две бутылки рябиновки. После обеда начинаю. И мотнув головой, уходит. Ах, говорит отец. А во дворце-то как мучились, говорит Ферсанов. Главный повар чуть от него не удавился. Из-за пирожков только и терпели. Выгнали-таки. «Назвольте сказать, — опять просовывает с косой господин, — Энтальцев поздравлятель, приятели с Кингой. И могу, — говорит, — для компании, для разговора умеет по-ихнему. У Бахрушина в сюртуке сидел разговор и разговаривал с Кингой. Просятся пообедать для разговору. «Вон что!» «Хорошо бы, правда, — говорит обдумывая отец. У куманина гувернантка разговаривала, у губонина директор от Брамлея. Хоть и может Кинг по-нашему, а надо бы. Да только как бы не напился, и одежи у него нет приличной. А ну, можно ему сюртук дать. Теперь одетый ходит, после тетки тысяча рублей ему досталось». И теперь только портвейн пьёт. Ну, рёмочкой ему налей, а стаканчиков не ставь. Пусть вечерком зайдёт, посмотрю. Хлопочешь. Вместе тётки на 1000 пропеваете, знаю тебя. И никак нец. Оразок только угостил по случаю тётки. В кухне шумит гераньк. Марюшка даже образа вынесла и гераньку. Сидит, пригорюнилась в передней, без причалу, вздыхает, шепчет, нечистая сила окаянной. Я показываю ей в утешение картинки, вспоминание, как душа по мытарствам ходит. Она вздыхает, тычет пальцем в картинку. Вон он, в аду горит, живой гаранька, и рыжий, и глаз, зеленый, злющий, такой же окаянный. В кухне, говорят, сущий ад. Поварята везжат в чеду, выскакивают на двор как шпаренные, затылки все потирают, с калкой горанька лупит. Гремят кастрюли, плита так и полыхает, как бы пожару не натворил. Косой заглядывает в окошко кухни и отходит на цыпочках, поднявши руки: "Ох, чего вы творяет, мудрователь!" Затребовал Эльду корзину, дрова, чтобы без сучка берёзовых Такой ли Естер прописал половины в охотном недостали, к Андрееву погнали на Тверскую. Лимона в синерею, дикого мёду полок, перцу самого едкого хвостов бычачьих, нарябчиков и смотреть не стал, с прастрелом негодятся. На какие-то кеки-пряники ананасов затребовал. Поварята вежат, мельчей калите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 Вечером Горкин со Скорняком сидят под сараем на досках и что-то шепчутся. Я спрашиваю опять: "Почему обед не бывалый?" А Горкин только: "Папашенька чудит, не наше с тобой дело". Скорняк говорит: "И мне обед-то по шеям бы. Мы турков победили, они нам навредили". Я спрашиваю: "Кому по шее? А горкин сердится, нечего тебя встряваться. И вдруг из кухни бежит гораньк, и прямо под колодец. Кричит косому: "Качай, запарился". Утирает с колпаком, вытаскивает бутылку, и из горлышка буль-буль-буль. Глаза у гораньки страшные, кровины на фартуке нож огромный болтается. Садится на доски, страшный перцем этим глаза проело.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 «Дармоеды! Больше ничего!» — кричит страшным голосом Гаранька и опять булькает. «У судака жил! Галок им подавал! Лопали! С ими как надоть! Лопай!» А то клеш ему под хвост. «А ему почет и уважение! Обеды!» — говорит косой. «На наших глазах вылупился! Панкратч знает, как Мартына обманул!» Перешип его наш Мартын на Москве-реке плавал. Господа изболовали, что ты ещё нажил, ездить учил. Без его не умели. 10 годов тому казаки наши на ходынку его заманивали 100 рублей за кладу, пожалуй, подвигаться. Можете искусить гривенник с земли на всём ходу, а наши скусывают. Желают скусить, не желаю, не желаю морду об землю бить. У вас морда козённая, у меня заморская, хитрый оказался. Пальцемейстер умолял Козлов господин Кинга: "Скусите гривенничек, покажите его в коту". Казаки ему вперёд давали: "На суконку гривенник положим, морды не повредите, докажите". Не стал. Не может. Я говорит, по учёному учу. Наболавали. 100 рублей на день выгонял. Барин Александров вдрызг прогорел, с ним крутился. Все дороги ему открыли. И господин Антальцев, пьяница наш, тоже весь израсходовался. Они вон кончились. А Кинга 100.000 набрал и почёт уважение ему. Чудит попашенька, говорит мне Василий Васильевич, поряя глазом. А ты не сказывай, что косой говорил. Мы про междуу себя говорим. А что чё ж чёрту такому в брюхо ещё пинать, кричит Горанько, а Горкин ему ласково: "Не шумей, не шуми, Гораня, не шуми. Знал бы, не взялся бы ни почём из уважения только к заказчику, триму, перец, чёрту. Вся охота у меня пропала, чертянята мои, как бы чего. Булькает из бутылки и идёт шуметь на кухню. говорята выглядывавшие в окошко скрываются в воротах показывается господин Нтальцев в чесучёвом пиджаке в шляпе и с тросточкой идёт помахивает на нём даже и воротничок крахмальный и помолодел будто только нос ещё больше раздулся и посинел и серые мешочки под глазами обвисли ниже Лёгок на поминке говорит косой Садитесь господин Нтальцев А, милашка, сепит антальцев и треплет меня пощёчки. Да ложи, папа. Валерьян Дмитриевич, мол, по приглашению для разговора. Я доложу, говорит косой, не беспокойтесь, дело ваше на мазу. Пировать будете, сюртучок вам и жилетку бархатную в цветочках подобрали. Погляжу, пойдёт ли ещё мне. Сигар, главное, не забудь.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 в шляпах с золотыми длинными цепочками в передвижках рассаживаются в гостиной. Ферсанов оглядывает парадный стол, заваленный серебром и хрусталём. Из коридора мне видно, как Энтальцев сидит под фикусом и потирает руки, а то заведёт пальцы за пальцы и потрещит, покрякает.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 На парадном кричит косой: "Кингу привезли, примайте!" Отец говорит: "Пантелеимона что ли привезли, примайте!" Ходит Кинг в важном сюртуке и в серых брюках, лысый, сухой, высокий, в рыжеватых бачках, ставит палку с собачьей головой, и его ведут в столовую закусить. Энтальцев расшаркивается с Кингом. Кинг смеется. «А-а-а, ма-шей-кинь!» Отец подбадривает. «Разговаривай, не робей!» Официанты юлят с тарелочками. Энтальцев причмокивает. «Амбре с гвоздичкой!» И говорит. «Алён!» Должно быть английское словечко. Говорят, «нальём!» И Кинг говорит совсем хорошо. «Выпьем!» Ферсанов просит. «Самый английский сырс!» Синдереемс наливают кинги можжевеловой, которая называется по-английски джин. Энтальцев пристаёт к кингу: "Скажи, можжевелка". Говорят: "А ну-к выверни". Кинг говорит: "Мижмелка". Смеются мышья ёлка. Энтальцев входит с двумя бутылками, напевают стрелочка. Я хочу вам наливать, наливай, наливай. Косой за дверьми шепчет. «Сейчас нарежется...» Никакого разговора от него не будет. Черный Кашин, крестный, кричит Энтальцеву. «Варя, шпарь ему по их!» Энтальцев говорит быстро знакомая. «Анки-дранки-дивер-друх, тибер-фабер-тибер-пух!» А сам приплясывает. Кинг лопочет ему «Гау-лау!» А Энтальцев наперебой. «Зендель-вендель, коз угнал, Кинга денежки забрал!» Покатывают, скричат. «Загваживает!» Кинг берет Энтальца за нос. «Ти зулик ма шей кин!» Энтальцев говорит в нос. «Все родимые слова знают. Обучили мы его с Васькой Александровым. Ну-ка, скажи, черт!» Кинг устраивает губы, чтобы свистнуть, и выговаривает. «Тчарт!» Потом говорит «Ати! Щитропа!» Ферсанов просит опробовать самое, которое англичаны уважают, зовется «Спай де нас». Все послы кушают, повар нахваливает. Говорят «А ну, каков таков? Спать де даст!» Кинг пробует вилочкой что-то густое, красное пучит глаза и набирает духу. Говорит, поперхнувшись, «У-у-у, козица, пикник, соус наш!» Пьет мысжевеловку и набирает себе пики-пик. Пробуют и другие, говорят, «У-у, злющий не продохнешь!» А Кинг ест с удовольствием, хрипит, «Не весь мокут пик-пик наш!» Энтальцев тоже накладывает пик-пик. Не то едали, хвалит, облизывается. «Медом маслица хорошо, под него море выпьешь», — поглаживает жилет. Отец отводит его подальше. Кинг накладывает еще «пи-пику», — говорит «ма-шей-кин», — хорош. Двигаются к обеду в залу. Подают суп из хвостов, заячий пирог. Нахваливают, такого никогда не ели. Кинг говорит «это такая, как в ад мягкий грась» и просит еще кусок. Косой смотрит со мной за дверью, все крякает. Пахнет от него водкой, глаза остановились, страшные. Все уходят в столовую закусить. Несут самовину с красным соусом, потом индейку под синдереем. У Энтальцева нет стакана, но ему подносят из своего соседей. Просит «нук, поговори!» Энтальцев встает со стаканчиком и начинает по-английски. — Ау-лау! Микки-вики! Дую-вздую! — как самый настоящий англичанин. Косой шепчет. — Гляди ты, как отличаются! Все смеются. Кинг говорит «Ти-ма-шей-кинь!» Несут пудинг с пламенем.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 разносят кофе с какими-то кекки-пряниками на ананасе. Кинко в восторге кричит: "Сами машейкинг", значит, очень уж хорошо. Мы с сыном пробуем за дверью. Совсем не пряники, а кулич с вареньем и миндалём. Проходит крёстный, замечает меня, поднимает и говорит: "Идём". Пропой англичанину песенку: "Мастер ты приносишь" И ставят перед Кингом. Кинг щелкает на меня зубами, вынимает из кошелька серебряный пятачок и говорит, «На костинь цей, на чай, купи сахар не сладкий, спей песеньку маленькую, бау-бау». Мне стыдно, но все просят, и отец велит спеть. Я начинаю, «Ах, попалась, птичка, стой!» Смотрю в пуговку на жилете у Кинга и вижу, как он... Уже не вижу пуговки, а большая рука его трёт живот и как будто что-то икает там. Я припеваю: "Отпустите полетать, развяжите сети". И вдруг живот поднимается, и серые коленки идут куда-то. Говорят: "Что с ним?" "Смотрите, какой". Кинг стоит у двери. Сгибается и крякает, трет живот. Просит, «Ведите меня, пожалуйста, очень скоро не потерплю». Отец манит его, бежит, распахивает двери в сене. Кинг идет, прихватив живот. В гостиной гогот. Все давятся, говорят, «Это вот угостили по-английски». В сенцах страшный шум, будто бьют в пол ногами. Кричат, «Видите меня, пожалуйста, очень скоро не потерплю».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 Нет, это не от огня, а пикник. Пик-пик-то этот. Он сколько съел? И барин наш напробовался с пика это. Косово официанты уводят в мастерскую. Совсем, говорят, свернуло. Уж не холера ли на Хитровом? Говорят, трое вчера скончалось. Ведут Кинга зелёного, кладут на диван в столовой.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 три палки. Это вот в тот в пикник пик-пик. Из кухни приходит Марьюшка, кричит: "Что там он, разбойник?" Костёрка стояла в уголку, верховые сапоги барину смазывать, всох с её и опростал со зорства поваряту сказали. Клин говорит: "Ну, это ничего, только полезно." Но с перцем еще вот и оказалось скорое действие, велит показать соус. Испуганный Ферсанов докладывает, что было. Все, Василь Васильевич, вылезал, очень понравилось. Уж и было смеху. Так все и говорили после в поговорку. Смотри, много не ешь. Кинги не приключилось бы. Наутро спрашивают Гараньку. А он не помнит. Да что я враг что ль себе? Эт старуха мне со злости напакстила влила. Спрашивают поварят, а они напугались, божаться ничего не видали, а старуха захаживала, как Герасим Семёныч отлучался. Спрашивают Марюшку, а она: "Хотеконы сы мать, всеми святыми божиться, да что я не христ какая что ль людей травить?" Так ничего и не дознались.